Висеть над пропастью совсем не так приятно, как кажется некоторым. Внизу подо мной был родной город, стопроцентная реальность. А я цеплялась за перила балкона к какой-то новостройке. В моем мире уже была зима, только холода я не чувствовала. Я парила над пропастью, закипая от ярости. До меня медленно доходило, что Кощей ловко обманул меня. Висела, кипела и думала. Как он вообще мог так со мной поступить? Злодей одним словом, только я не лыком шита. Избавиться захотела, ага, а как же. Слишком много сказочно интересного было в моем прошлом, а настоящее спрашивала, зачем. И нафиг тебе это надо? Брось его и забудь про сказку. Живи в реальности, ходи на свидание. Отвоюй внимание матери, место под солнцем в новой семье. Даже если придется истрепать нервы родным и разрушить брак единственного оставшегося родного человека. Ты достойна быть в центре внимания. Только это были не мои мысли и не то, чего я хотела на самом деле. Мечтала я о другом. Не о чужой семье, а о своей собственной. И о том, на кого всегда можно положиться. Короче, мне и того, и другого. И если можно, без брака. Я долго думала, зависая над пропастью и дрыгая ножками, а потом включила русское авось и как-нибудь. И святое, потому что... И сразу стало легче. Потому что я сама решу, что мое благо, а что нет. И я одним мощным рывком подтянулась, забросив ногу обратно в изнанку. Потому что некая гадкая морда решила спасти изнанку в одиночку. И потому что я не дам ему погубить себя. Еще немного я протиснулась в узкую дыру закрывающегося портала. Ишь, чего выдумал. Без бабы Иги справиться. Собственноручно ему шею свернул на сторону. Так что он назад все время смотреть будет. Я встала и отряхнулась. Вокруг не было никого. Одни мертвецкие запчасти вяло шевелились в траве. Уходя, Кощей зачистил местность. А еще потому, что нельзя быть красивым таким. И наглым, и мимо-крокодилистым. И спасать попаданок из сказочные миры налево и направо. Ты, в конце концов, Костик-злодей или как? Вот именно. Как? Как он мог так со мной поступить? Я же пропущу все самое интересное. Подъем на гору в состоянии неудержимой ярости дался мне легко и просто. Когда тебя подгоняет злость на самую мимо-крокодильскую ружу, совершенно ничего вокруг не замечаешь. Как гикон, карабкаешься на отвесные скалы, перепрыгиваешь бездонные провалы, совершенно не умея плавать, переходишь горные реки. Аккурат по речному дну вылезаешь на четвереньках на другой берег и отплевываясь, летишь дальше, к самой желанной цели. Съездить побольнее, к гадской моське, вдруг вздумавший решать все за тебя. Первый раз из сил я выбилась возле деревни, из которой так без пардона похитил меня Кощей. Присев на заваленку тяжело дыша, я осматривалась. Здесь явно был последний бой. Но целым мало что осталось. Только разрушенные избы торчали из нововыросших зарослей. Да там и тут не в попад торчали молодые березки, дубы и сосенки. Явно постарался Леший. Уже традиционные суповые наборы драконьих стражей валялись по углам, медленно оплетаемые плющом. Трава по всей деревне стояла по пояс. «Молодец, все-таки Леший!» Но ни его самого, ни моего домика, ни друзей к своему облегчению я не нашла, и их запчастей тоже. Равно как и клочка ткани от скатерти-саможранки, бревнышка от своего избушонка или кучерявые иголки от ежика. Мои друзья будто испарились или ушли, судя по примятой траве. По крайней мере, я так надеялась. Не мог же кощей настолько оборзеть, чтобы и их в реальность выбросить. Как же они там без меня? Пропадут ведь. Тем не менее, кто-то тяжелый, приминая траву, ушел вверх по склону к темному замку главного злодея. И мне ничего не оставалось, кроме как взять след, словно сыщик и щенка, и пойти в том же направлении. Второй раз я выдохлась уже у начала горных кряжей. Железная гора с замком наверху нависала надо мной черным знаком укора. С той стороны горы вверх карабкалась широкая, изъезженная каретами дорога, по которой я не отважилась идти. Здесь же из тылов только сотни мелких тропок бежит вверх и огромные пещеры дырявит склон. Вот интересно, эта дыра может вести во дворец кощей Старшего? Наверняка там внутри какие-нибудь потайные ворота спрятаны, через которые злодей рассылает орды своих приспешников воровать печи и захватывать мир. Когда стражи невзначай откроют ворота, я могла бы тайком проникнуть внутрь, а то мочи нет, вверх по отвесному склону карабкаться. Но склон казался пустым и безжизненным, лишенным всякого злодейского заговора. Только во тьме пещеры что-то шевелилось. Хс! -с -с", угрожающе послышалось из мрака. Я тут же осознала, что навряд ли приспешники главзлада могут излагать такие змееподобные звуки, но в меня уже летело что-то меленькое и острое. Не успела я отмахнуться, как это что-то ударило меня в лоб, отскочило и упало на землю. Я, шарашенная, так и осталась сидеть на камушке, вернее, на воздухе над ним, ибо от шока привстала, да так и замерла в скрученном состоянии. На моих глазах из пещеры бочком-бочком выползло нечто. — Ты кто? — выпучила я глаза. Передо мной стояло существо в запачканном на коленках сарафане, о трех головах на длинных шеях и со свекольным румянцем во все щеки. Три головы венчали кокошники, с шеи свисали явно мамины бусы. — Ша, погоди! — странная зеленая чешуйчатая тварь полезла себе в рот. — Вот шеш ж, не полушается. «Мне не надо!» – быстро попыталась я отговорить от всякого действия чешуйчатое существо. э, -э – проблеила я, потому что это вроде бы была женская особь. «Тебя как зовут?» «Маленькая мерзость!» – улыбнулось чудовище. Водяное пиранье и все виденные до этого сказочные существа во главе с акулой. нервно закурили в сторонке. Столько зубов за раз для всякого будет слишком много. Пожалуй, и для кощея тоже. «Это тебя так родители назвали?» «Да», — ответила чудовище. «Мама хотела назвать «маленькой мерзостью», а бабушка настаивала на семейном имени». Я секунду подумала. И как в конце концов назвали? «Маленькая мерзость, маленькая дрянь». «Очень красиво. Сильная воля свекрови в вашем семействе. Хорошо, что я решила никогда замуж не выходить». «Почему?» «Я что, последнюю фразу вслух сказала?» Я проигнорировала вопрос ребенка, схватив за шиворот, за неимением ушей. «Ну ладно. Меня другое интересует. Кто тебя учил во взрослых теть бросаться?» «Это что такое?» Поднесла я зуб, что меня в лоб треснул, к носу змеюки и чуть ли не потыкала. «Молочный щубик! Вчера выпал!» Ответил детенок. «А у меня теперь после посещения изнанки первостатейные знания в области математики прорезались». Два и два я складываю на раз. Так, ясно. А те, что были вон там, на склоне? Маленькая тварь, соображая, посмотрела в сторону места, где мы с Кощей мертвяков гоняли. А, эти? Это мой дедушка вставную челюсть потерял. Я посмотрела на размеры пещер, сравнила с маленькой мерзостью и с надеждой в голосе на то, что дома никого нет, спросила. А дедушка дома? Не, я его, почитаю, лет сто уж не видела. — Говорят, он на пенсии. Я счастливо выдохнула. — А родители дома? — Не, они ушли. Только я тебе не скажу об этом. Я вообще не должна разговаривать с незнакомцами, когда одна дома. И мелкая поганка полезла в рот вырывать зубик. — Меня зовут Лада Калинина. Очень-очень приятно познакомиться. Я баба-яга. — оттараторила я. — Как хорошо, что мы теперь знакомы. Трехголовая змеюка оставила в покое щубик и сделала книксом. Драконий зуб, упав на землю, превратился в крохотного мышонка и пошел в наступление на мою ногу. Вообще молочные шубики из этой поганки сыпались, как желуди с дуба, только превращались в один смех. Мыши, таракашки, жучки, мелкие ящерки и змейки. Та еще рать. Я совсем уж расслабилась. «Ой, ты!» — спохватилась маленькая мерзость. «Ты погоди, не убегай. У меня еще есть, вот с этой стороны качается!» И маленькая мерзость улыбнулась во все свои две тысячи кусалок. Зубы у змеюки росли в три ряда. «Что еще?» «Как что?» Маленькая мерзость опять усиленно раскачивала молочный клык, специально выбрав побольше. «Ты же добрая, мы тебя сейчас победим. Нам такая прислуга не помешает. Мамы давно нет, а я не знаю, как готовить, полгода не ела». При этих словах я вздрогнула. И вообще я слишком маленькая, чтобы оставаться в пещере одной и с огнем играться. Мне родители всегда запрещали. Я возблагодарила разумных родичей. Правильно, драконье и пламя детям не игрушка. Ребенок усиленно пыхтел, выбивая себе зум камешком. И тут я осознала еще чуть-чуть и брошенные родителями чада закидают меня молочными зубами, и, не дай бог, один вонзиться в кожу, быть мне тогда зомби-нянькой. Вот этой маленькой прелести. «Слушай, а давай без члена вредительства и вредительства. «Как это?» Почти в зуб, спросила старательное чадо. «Ну, мирным путем». «Это как?» Зуб почти вышел. «Методом игры. Ты считаешь до миллиона, а я прячусь. Если найдешь меня, то победила». Маленькая мерзость задумалась на минутку. «А дальше?» «А дальше моя очередь считать, а твоя прятаться». «Ну, ладно». Неохотно согласилась давно не кормленная чада и, закрыв глаза, начала считать. «Один, два, три, четыре...» Да простят меня боги. Я вскачь, понеслась по горной тропинке вверх. Хорошо я не видела, как спустя пару дней маленькая мерзость досчитала таки до миллиона. И, плюхнувшись животом на землю, принюхиваясь, поползла по моему следу. Увидь я подобное срочно начала бы эволюционировать и отрастила бы крылья, чтобы улететь подальше.